глава 6 гробница святого джона шорна в начале октября подлай собак завывание рожков и шумные приветствия других паломников мы наконец вступили в нортмарстон был праздник святой веры благоприятный день хотя жареных пирожков почти не продавали подопрелое зерно собранное с вымокших полей уже заканчивалось мы как и другие паломники пришедшие в тот же день, Возблагодарили святую веру, покровительницу странников, за счастливое окончание пути. Я редко ставлю свечи, но в тот день мною двигала самая искренняя благодарность. Наконец мы добрались до цели. Больше не придется по 50 раз на дню выталкивать из колеи фургон, брести по лужам, спать в мокрой одежде. Можно жить в тепле и сухости до самых морозов, которые положат конец дождям и, как все мы молились, чуме. Однако мне более чем другим следовало помнить, что святая Вера – еще и покровительница узников. Надо было внять предостережение и двигаться дальше, а лучше и вовсе обойти норт стороной. Гробница святого Иоанна Шорнского, или Джона Шорна, как называли его здесь, привлекла в этом году больше паломников, чем обычно. С началом чумы все устремились по святым местам. Путешествие в Европу стало невозможным, И местно чтимые святые, которыми прежде частенько пренебрегали в пользу более модных заморских, теперь собирали множество благочестивых и не слишком благочестивых богомольцев. Вода из источника святого Джона, сильно отдававшая железом, считалась верным средством от простуды и лихорадки. Чума, конечно, не простуда и уж точно не лихорадка. Тем не менее, в норд потянулись толпы людей». Паломники пили воду из источника, чтобы уберечь себя от морового поветрия, и уносили ее во фляжках, чтобы лечиться, если все-таки заболеют. Запас, как известно, карман не тянет. Постоялые дворы и харчевни вдоль дороги и в самом селении умножались, как хлеба и рыбы. совершалось чудо насыщения тысяч пилигримов. Трактирщики, разумеется, драли втридорога, но мы все же сумели найти чистенькую, хоть и убогую гостиницу. зафил уломал неприветливого хозяина сбавить цену, сказав, что мы сюда на всю зиму, а Родриго и Жофре будут развлекать постояльцев. Хотя, как вскоре стало ясно, сам он не собирался зимовать в норт -Марстоне. Вечером первого же дня мне случилось заглянуть в Ангел, трактир, который каждый бывалый путник обязательно посетит, поскольку там подают жареный зельц луком за вполне божеские деньги веткам дыму трудно было разглядеть лица, что, видимо, многих устраивало. Однако после месяца, проведенного с человеком в дороге, его узнаешь в полумраке и даже со спины. Зефиил сидел за угловым столом, угощая Элем двух незнакомых мне людей. Так вышло, что скамья за спиной у фокусника была свободна. Один из сидящих с Зефиилом говорил, размахивая кружкой. «Корабль! Тебе повезет, если ты найдешь что-нибудь на западе!» — И уж точно не здесь, а севернее. Чума распространяется как раз вдоль побережья. — А ты точно знаешь, что говоришь, друг мой, — настаивал Зефиил. — Неужто не осталось укромных бухточек, где ее нет? — Да есть такие. Но кто же знает, что там будет, пока ты до них доберешься? Его товарищ кивнул. — А если ты найдешь корабль, говорят, цены за перевоз растут быстрее, чем закрываются порты. — Это ж как должно припереть, чтобы расстаться с такими деньжищами Они переглянулись, видимо, гадая, насколько Зефиила приперла. Фокусник явнул и резко поднялся с места. Оборачиваясь, он споткнулся о кости, лежащую в соломе на полу, и задел мой стол. «Прошу извинения!» — начал он и тут же отпрянул. «Камлот! Ты-то здесь зачем?» «Думаю, затем же зачем и ты. Вкусно поесть да о делах покалякать». «Присаживайся. Вот кувшин». Фокусник, поколебавшись, сел и налил себе Эля. «Зная тебя, комлот я не сомневаюсь, что ты слышал наш разговор». Его длинные белые пальцы обвели кружку, сделанную из плотной бурой кожи. «Чума и впрямь распространяется вдоль западного побережья. Я слышал это и о других. Но нам здесь ничего не грозит. Мы далеко от моря. Однако человеку, которому нужен корабль... «Лучше быть к морю поближе». Его пальцы плотнее стиснули кружку. «Твои дела в Ирландии настолько спешны, что ты готов рисковать жизнью». «Жизнь и есть риск, Амлот. Все входят в мир одним и тем же путем. А вот способов покинуть его не счесть. Естественные, случайные и умышленные». «Какую бы ты выбрал, зафил? «Я бы выбрал время и место». — Сильнее всего людей страшит неизвестность, когда и где. — Святая Варвара да убережет нас от внезапной смерти. Зефил рассмеялся. — Только не говори, что по чистой случайности у тебя в котомке есть лоскут от ее платья или прядь волос. Мне оставалось лишь развести руками. — Есть, конечно. Но даже я не настолько глуп, чтоб предлагать их тебе. Он снова рассмеялся. — Ты уж точно не глуп. «Одним глазом видишь больше, чем другие двумя». Фокусник залпом осушил кружку и поставил её на грязный стол. Потом подался вперёд, буравя меня с жёсткими зелёными глазами. «Однако послушай доброго совета, приятель. Не пытайся заглянуть в мои дела. Я видел твои фокусы. Не моему глазу различить то, что ты захочешь скрыть». Он улыбнулся и встал. «За это я угощу тебя ужином». — Говоришь, хороший трактир, вкусно кормят. Больше смахивает на помойную яму. Ну да ладно, доверюсь твоему опыту. Когда на Азофиила находила, он бывал невероятно щедр. Фокусник принялся проталкиваться между столами в поисках служанки. Как обычно, он сумел ловко уйти от ответов, но по тону услышанного мною разговора было понятно. зафилу до да зарезу нужно попасть в Ирландию. Если это дело...» то речь не иначе, как о целом состоянии. А если не дело, когда человека, чертя голова бросается в бурную реку, это значит, скорее всего, что земля горела у него под ногами. Одно не вызывало сомнений. Если Зефиил хочет попасть в Ирландию, ему надо много денег, и Норт-Марстон как раз то место, где их можно заработать. Паломники, проделавшие такой путь, намеревались не пропустить ни одного удовольствия. С раннего утра до позднего вечера зафил показывал русалку и фокуса богомольцам, дожидавшимся очереди подойти к источнику. Тем временем Осмонд, обнаруживший, что в художниках Норт Марстон не нуждается, каждый дюйм священных стен был свежерасписан, принялся мастерить затейливые игрушки, которые пошли даже лучше, чем маловянные образки с изображением гробницы, которыми здесь торговали давным-давно. Это были деревянные башмаки, из которых выскакивал красноглазый чертик с острыми рожками к неизменному восторгу взрослых и детей. А вот мне нельзя было в открытую предлагать свой товар рядом с церковью. Священники и продавцы индульгенций не любят, когда им перебивают торговлю, и закон на их стороне против бедного комлота. Церковь запрещает продавать мощи, подлинность которых не подтверждена Римом, хотя многие служители смотрят на это сквозь пальцы. Они понимают, что тем, кто приходит ко мне, все равно не по карману удостоверенные реликвии, стоящие нередко целое состояние. К тому же простые люди знали, что любой документ можно подделать, и больше верили моему шраму, чем печатям из Рима. Если мужчине нужен много святого Вальстана, чтобы защитить скот, или женщине зуб святой Димфы, чтобы исцелить ребенка от падучей, Им остается идти только к таким, как я. Подходящее место сыскалось на окраине деревни, под старинным дубом неподалеку от харчевни Башмак. Толстые ветви защищали от дождя, могучие корни образовывали природное сиденье, до да блеска отполированное задами старых и молодых людей, сидевших тут до меня. Напротив располагалась деревенская стиральня, большой бассейн, питаемый ручейком и укрытой соломенной крышей на четырех столбах излюбленное место сбора деревенских кумушек, которые могли часами болтать, полоща белье и развешивая его под крышей сушиться на ветру, свободно гуляющему меж столбов. Дуб стоял у главной дороги в деревню, так что те, кто шел в Норт-Марстон или из него, не могли меня миновать. Передо мною были разложены несколько амулетов, колечки с янтарем, гранатом и ониксом, верное средство от лихорадки а для тех, кому непосредством драгоценные камни, настоящие или поддельные, пауки в ореховых скорлупках, чтобы вешать на шею. Даже тем, кто запастся водой из источника святого Джона Шорна, не вредно будет прикупить еще что-нибудь для надежности. Такой была моя присказка. Умный человек не кладет все деньги в один кошель, а значит, не следует и полагаться только на одного святого. Через несколько дней после прихода в Норд-Марстон Мы сидели под дубом вместе с Аделлой. Она латала изорвавшиеся в дороге мужнины шоссы. Ей прискучило день за днём сидеть одной в спальном сарае во двора. Осмонд, ходивший торговать игрушками к источнику, не брал её с собой, боясь, что Аделла подхватит в толпе какую-нибудь заразу. Мне были понятны его страхи. адела заметно посвежела, лицо немного округлилось, в нём уже проглядывала то идущее из глубины здоровья, которое так красит беременных. Однако она еще не совсем окрепла. утешила то, что теперь она может отдыхать и набираться сил в теплой гостинице, а когда ей придет срок разрешиться от бремени, рядом будет достаточно повитух. Если Осмондовы чертики из башмака будут и дальше продаваться так же успешно, он сможет со временем снять небольшой домик. Норт-Марстон — хорошее место, чтобы растить детей». Рядом с такой чтимой святыней всегда сыщется работа. Адела подняла голову и улыбнулась, заметив торопливо идущего к нам Родриго. Однако он не остановился, а прошел мимо, к башмаку. Судя по мрачному выражению лица, музыкант направлялся туда не за Элем. Оставалось только надеяться, что Жоффре он в трактире не найдет. Юноша, единственный из нас всех, не радовался приходу в Нортмарстон. Рука его выздоровела, но прежней подвижности так и не обрела. Родриго разрывался между страхом, что мальчик безвозвратно себя изувечил, и яростью, что тот ввязался в драку на свадьбе коллег. Если бы Жафре повинился, Родриго бы в скорости остыл. Но молодые редко признают свою неправоту, особенно если их унизили» жафре упорно твердил, что смотрел за дракой со стороны, а защищаться стал, когда на него напали, чем только сильнее злил Родриго, который был рядом и все прекрасно видел. Родриго купил мази и по два раза на дню втирал их Жофре в руку, без устали вещая, что руки — его талант и средства к существованию, что даже небольшой ушиб может закончиться серьезной бедой и что именно этим заканчивается пьянство. Если Жоффре чувствовал легкое раскаяние, оно быстро сменилось упрямой злостью. Даже мне стало немного жаль юношу. — Отстал бы ты от этого мальчика, Родриго. Кто в его летание лез в драку, чтобы произвести впечатление на девушку? Себя вспомни. Неужто ты задумывался о последствиях, прежде чем пустить в ход кулаки? — Такой талант грех губить, комлот Жоффре станет величайшим музыкантом, если возьмется за ум. — А если он не хочет? — Музыка его жизнь. Только посмотри ему в лицо, когда он играет. — Я вижу это на твоём лице, а насчёт мальчика не уверен. Талант, даже великий, его не радует. Родриго долго смотрел на капли, стучащие по лужам, потом сказал. — Тогда пусть учатся жить без радости. — Как ты? Он не ответил. Сейчас Родриго вышел из трактира и зашагал к нам. Лицу его было мрачнее тучи. Он опустился на плотный ковер прошлогодней листвы перед Аделлой и сделал основательный глоток Эля, прежде чем протянуть фляжку мне и утереться ладонью. — Кровь господня! Я спущу шкуру с этого молодчика как только его найду! Обошел все трактиры и питейные заведения в деревне. Нигде его нет! — А он тебе сейчас нужен? — Ему надо заниматься, Камлот. Он мой ученик, а считает, что уже всему научился. Ты слышал, как он вчера пел? «Людям понравилось. Людям. Да они не отличат правильно взятой ноты от вопли влюбленного кота. Это было...» Он, не находя слов, в ярости ударил кулаком по ладони. «Это был позор, оскорбление ушей божьих. Как будто он за пять лет и ничему не выучился. А ведь третьего дня пел хорошо. Не превосходно, но вполне пристойно. Если можешь петь в один вечер, почему не можешь другой?» Третьего дня мальчик пел не просто пристойно. Он пел как ангел, каждая нота была верна и безупречна, чистый альт взмывал так высоко к небесам, что утихли даже шумные гуляки. Пение лилось из глубин души, любой дурак это слышал и любой дурак мог понять от чего Тем вечером в трактире были Аделла и Осмонд, и каждая песня обращалась к тому углу, в котором они сидели. Аделла, прислонившись к мужу, задумчиво смотрела в огонь, лицо ее было безмятежно. На следующий вечер они не пришли. Аделла устала и рано ушла в сарай за трактиром. Осмонд, чтобы ей не скучать, отправился туда же резать деревянных чертиков. Жофре, которого Родриго заставил петь для паломников, весь вечер был хмурый и недоволен. Он вспыхивал надеждой всякий раз, как открывалась дверь, и тут же мрачнел пуще прежнего, поняв, что это не его любовь. Неужто Родриго не видит, что Жофре вне себя от страсти? Может быть, Он так привык к мрачным настроениям ученика, что не замечает разницы. Во всяком случае, сейчас заговорить об этом было нельзя, поскольку Аделла, сидевшая рядом со мной, тоже, очевидно, ни о чем не догадывалась. Злость мешала Родриго долго сидеть на месте. И в скорости он вновь отправился на поиски, бормоча себе под нос проклятий и угрозы. Аделла смотрела, как он стремительно уходит, расплескивая грязь. «Он ведь не поколотит мальчика, Он будет ругаться и грозить, но ничего ему не сделает. Увы, жафре чего-нибудь наговорит, и Родриго, как всегда, смягчится. Она широко открыла глаза. — Ты считаешь, Родриго должен его побить? Но ведь ты всегда защищаешь жафре Сколько раз говорил Родриго не читать ему столько проповедей? — Бесконечные проповеди лишь убеждают жафре, что на нем вечный позор — Тот, на ком позор, не прощён. Наказание хотя бы подводит под делом черту. Адела прикусила губку. — Но многое не поправишь, как сурово не наказывай. Наказание не всегда приносит прощение, комлот Под моим испытующим взглядом она покраснела и торопливо добавила. — Но ведь ты сказал, Родриго его простит. — Простит и прощает от всего сердца но Жофрея не чувствует себя прощённым, а главное, сам не может себя простить. — За то, что плохо поёт? Ведь это всего лишь музыка. Ну, спел плохо в один вечер, что за беда? Завтра споёт лучше. — Не вздумай повторить при Родриго всего лишь музыка. Когда-то он сказал мне, что проматывать музыкальный дар хуже убийства. Музыка, — объявил он, — ценнее самой жизни, ибо надолго переживёт своего создателя. «Впрочем, он итальянец, а они ко всему относятся со страстью. Могут повеситься из-за дурно сшитой рубахи или утопиться из-за пары прекрасных глаз. Англичанин способен прийти в такое возбуждение только из-за своего эля или бойцовых петухов». Аделла посмотрела на кучу прелой листвы у себя под ногами. Края покрывала падали на лицо, скрывая его выражение. «Осман также относится к своему призванию». Он как-то сказал, что без живописи ему, как без воздуха. И всё же ему пришлось от неё отказаться. Она коснулась своего выступающего живота. «Ради тебя и ребёнка!» Она жалобно кивнула. «Если живопись его жизнь, значит, он любит тебя больше жизни. Тебе удивительно повезло, Адела. Поверь мне, многие мужчины не отказались бы ради жены и от утренней охоты». Однако слова ее меня удивили. Осман сказал нам, что не может устроиться живописцем, но это не то же, что бросить живопись. Да и зачем ее бросать? Ему двадцать. Самое время становиться странствующим подмастерьем. Человек, обученный ремеслу, должен искать работу, чтобы прокормить жену, если только он может предъявить свидетельство об окончании ученичества». Ни один храм или монастырь, ни один купец не возьмет художника, не принадлежащего гильдии. Тогда в пещере Осман сказал Зафиилу, что расписывает бедные церкви. Возможно, на самом деле он работает в тех церквях, где не задают вопросов. Адела потянула меня за рукав. — Камлот, вон та женщина. Она уже давно на тебя смотрит. И я уверена, что в деревне ее тоже видела. Ты ее знаешь? — Близился вечер. У стиральни никого не было, кроме женщины, которая стояла задним из столбов. Аделла не ошиблась. Женщина явно смотрела в нашу сторону. Она была невысокая, худенькая, лет 30 видавшим виды платья и походила на служанку. Мне уже случалось ловить на себе её взгляд из арки или подворотни, и до сих пор не приходило в голову об этом задуматься. «Люди часто на меня смотрят». Даже среди старых и безобразных я выделяю своим чудовищным уродством. Однако столь пристальное внимание здесь, вдали от толпы, указывало, что ею движет не просто любопытство. Мне кажется, она за мной наблюдает. Аделла встревожилась и попыталась встать. — Думаешь, она следит за тобой, чтобы донести священникам, что ты торгуешь реликвиями? Пришлось потянуть ее за платье. — Сиди, сиди. Разве не видишь, что она сама напугана? Впрочем, кажется, пора спросить, что ей нужно. Вдруг она хочет купить амулет? Адела не успокоилась. — А почему она к тебе не подходит? — Нет, тот, кто прячется в тени, замышляет недоброе. Остерегись, комлот Может быть, она из воровской шайки, которая хочет тебя ограбить? — Ты слишком долго слушала зафиила Ему грабители мерещатся за каждым углом. Ни один воришка не упустит случая стянуть что-нибудь, походя. Но никто не станет тратить целые дни, подстерегая нищего старого комлота, когда вокруг столько богатой добычи. У меня мелькнула мысль, что женщина при моем приближении бросится на утек. Но этого не произошло. — Хочешь что-нибудь купить, хозяйка? Амулет? Затем тихо. — Частичку мощей? Она огляделась, Словно хотела убедиться, что нас не подслушивают, потом вновь опустила голову и сказала, глядя в землю. — Умоляю, идём со мной. — Куда? — Меня послали за тобой. Она сказала, что я узнаю тебя по... Женщина, не договорив, мельком глянула на меня и снова потупилась. — По моему шраму. У неё было скуластое лицо, узкое и бледное, обрамлённое выбившимися из-под покрывала, мелкими темными кудрями. Быстрые движения синих глаз выдавали давнюю привычку быть настороже «Кто тебя послал? Почему она не пришла сама? Она больна?» Женщина трижды торопливо сплюнула на осведенные указательные пальцы. «Это была не чума, и она уже выздоровела. Страшиться нечего. Но я очень прошу, если я вернусь без тебя, она будет сердиться». Бесполезно было расспрашивать ее дальше очевидно какая то дама послала за мной, вероятно захотела купить реликвию и судя по испуганному виду служанки дама это привыкла чтобы её желания исполнялись. я не люблю когда хозяева стращают слуг так что первая моей мыслью было отказаться с другой стороны блажат обычно богатые женщины, а дело есть дело я пойду только возьму котонку адела по прежнему страшясь западни сказала что пойдет с нами в противном случае она грозилась позвать Родриго и Осмонда. Женщина, услышав это, только пожала плечами, как будто не вольна что-либо решать, и повела нас лабиринтом проуков в самую бедную часть селения. Как это ни походило на аккуратные ряды зажиточных домов у гробницы и церкви. Ветхие лачуги и какие-то совсем уже убогие жилища из старых досок пледника и рогожи лепились как попало. Такие места есть почти во всех больших городах, где беднота питается крохами чужого достатка, но редко встречается в деревнях, если только туда, как в нортмарстон не стекаются толпы богатых паломников. Между домами чернели затхлые лужи, кучи гниющих отбросов валялись прямо на виду. Полуголые дети ползали среди хрюкающих свиней, собирая в ведра собачий помет, чтобы продать его дубильщикам кож, и дрались за особо богатую добычу. Трудно было представить, что здесь поселилась дама, способная держать служанку. Наша проводница, нехотя сообщившая, что ее зовут Плезанс, шла быстро, склонив голову и опустив капюшон. То ли прятала лицо, то ли закрывалась от вони. Несколько раз ей пришлось останавливаться и ждать, пока мы нагоним. адела держалась за меня, боясь оступиться в грязи, и тщетно пыталась обходить зловонные лужи или вываленные прямо на дорогу потроха. Однако на все уговоры пойти домой она мотала головой, крепче сжимала мой локоть и упрямо шла вперед. Эту часть деревни рассекали несколько глубоких сточных канав, переполненных из-за дождей. Мы перешли одну из них по скользкой дощечке и принялись прыгать по камням и бревнышкам через какое-то болото. Здесь лачушки стояли реже, разделенные зарослями мокрого бурьяна. Когда уже казалось, что мы совсем вышли из деревни, Плезанс остановилась перед хибаркой, примостившейся в укрытии мокрых деревьев, и, подняв заменявшую дверь тяжелую рогожу, пригласила нас внутрь. Хибарка состояла из трех плетенок, связанных веревками. Сколоченные гвоздями обломки досок составляли зеленый от плесени потолок. Вокруг рос высокий по пояс бурьян, над которым тучей велась мошкара. Это походило на временное убежище, сооруженное пастухом на время дождя провести в таком ночь, а тем паче несколько, может, либо нищий, либо тот, кто прячется от людских глаз. По-видимому, та же мысль пришла в голову Адели, поэтому она без всяких уговоров согласилась остаться снаружи. Несмотря на множество щелей в стенах и потолке, человек, сидевший внутри, еле угадывался в полумраке. Потом из темноты раздался детский голос. «Я сказала ей, что ты придешь, Камлот». Сказала, что надо дождаться тебя. Она подняла бледное лицо. Мой взгляд, привыкнув к темноте, различил блеск льдисто-голубых глаз и белый туман волос. По коже побежали мурашки. Следом нахлынула волна беспричинного гнева, как будто меня хитростью заманили туда, куда не следовало идти. Страх и досада заставили меня отступить за рогожу. Плезанцы Адела ждали снаружи. Плезанс впервые улыбнулась, печальной встревоженной улыбкой. «Наригорм сказала, что ты придёшь», — повторила она, как будто это всё объясняет. Адела просветлела. «Так ты знаешь эту женщину? Наригорм. Она твоя родственница?» «Она не женщина, а девочка. И мы не в родстве. Виделись один раз, мельком, несколько месяцев назад. Тогда она была гадалкой при хозяине. Он здесь?» Последние мои слова были обращены к Плезонс. Плезонс мотнула головой. Она заболела. Хозяин узнал, что я целительница, и послал за мной, а потом сбежал среди ночи, не заплатив мне и не оставив девочке ничего, кроме рун и того, что было на ней надето. Хозяйка гостиницы вышвырнула ее на улицу, сказала, что боится заразы, а я думаю, она догадалась, что денег у нас нет». Я как могла выхаживала девочку в лесу, пока она не поправилась. Потом мы как-то жили. Она гадала. Я продавала травы, пока не пришли сюда. Она пожала плечами. Видимо, этот жест вошел у нее в привычку. Потом пришел священник и велел убраться отсюда до того, как прозвонят к вечерне или нас возьмут за стражу за бесовские дела. Имела она в виду гадания или травы. Возможно, и то, и другое, ибо церковники в обоих занятиях могли усмотреть угрозу для своей казны. «Но Нори Горм сказала, что ты придешь. Сказала, что мы должны отправиться с тобой, подождать, пока ты...» «Она не может идти со мной!» Слова прозвучали резче, чем мне хотелось. Обе женщины удивленно раскрыли глаза. Молчание нарушила Аделла. «Но почему? Нас уже так много, что два человека большой разницы не составят». — Нельзя бросить их в таком месте. Мне с девочкой было бы веселее, да и Осмонд любит детей. — Не забывай. Ты тронешься в путь не раньше, чем родится ребенок. Или хочешь рожать посреди зимы на дороге. Да и вообще, зачем тебе уходить? У тебя здесь сухая постель, и Осмонд неплохо зарабатывает. От добра добра не ищут. А они пусть идут. Если они ослушаются повеления церкви, их прикажут бить плетьми, если не хуже. «Им надо идти сегодня, сейчас!» Довод был разумный. Им следовало покинуть Норт-Марстон прямо сейчас, ради собственного блага. Плезанс смотрела в землю, плечи ее поникли. «Послушай, голубушка, есть другие деревни, где рады будут и гадалки, и целительницы. Уж как-нибудь допрокормитесь да «Она сказала, мы должны идти с тобой», — повторила Плезанс без всякого выражения, словно повторяя затверженную молитву. Аделла юркнула в лачугу и вернулась, ведя девочку за руку. С нашей первой встречи Нарюгорм стало как будто даже прозрачнее. Её белое платье почти почернело от грязи, но волосы на фоне тёмных деревьев казались ещё белее. Она опустила личика и невинно вскинула глаза на Аделлу. Слов не потребовалось. Хватило и этого. — Она, ангел, — сказала Аделла, — нельзя отправить девочку в дорогу одну. — Многие дети ее возраста сами заботятся о себе. К тому же она не одна, с ней, Плезанс. Нам нельзя сниматься с места, а им надо уходить немедленно. Наригорм обратила ко мне немигающий взгляд. — Тебе тоже придется уйти, — так сказали руны. — Ты уйдешь еще до новолуния? Плезанс скинула голову. — Это послезавтра. — А руны никогда не лгут. Наригорм шагнула ближе ко мне и прошипела. «На сей раз увидишь».